Глава девятая. Белью склоняет голову перед истинной леди. В соснах было тихо. В этом объятом безмолвием доме, где только пять комнат были жилыми, в буфетной, на жестком стуле, сидел старик-слуга и читал сельскую жизнь. Ничто не мешало ему, хозяин спал. Экономка еще не начинала готовить обед, он читал медленно, с толком, водрузив на носочки, и каждое слово на всю жизнь запечатлевалось у него в мозгу. Он читал о совах, об их строении и образе жизни, у серой или обыкновенной неясыти говорилось в статье, в верхней части грудной кости имеется отросток. Ключицы не соединяются с килем и представляют собой вилочку или душку. Грудная кость оканчивается двумя парными отростками с соответствующими выемками между ними. Старик оторвал глаза от журнала и посмотрел, прищурившись на бледный солнечный свет, падающий сквозь переплет узкого окна. Сидевшая на оконном выступе птичка, встретив его взгляд, тотчас вспорхнула и улетела. Старик продолжал читать. Оперение этого вида подробно не исследовано. Известно, что у этих птиц отсутствует рудимент малой берцовой кости, ключицы же их не срастаются в вилочку и не соединяются с килем но в нижней части грудной клетки имеются отростки и выемки, такие же, как у неясыти. Он снова оторвался от чтения, ее взгляд был спокоен и удовлетворен. Наверху в маленькой курительной сидел в кожаном кресле хозяин усадьбы и спал, вытянув длинные ноги в запыленных сапогах. Его губы были сомкнуты, но через небольшую щелку с одного боку вырвался легкий храп. На полу рядом с ним стоял пустой стакан, а между его ногами дремал испанский бульдог. На полке над его головой стояло несколько потрепанных в желтых обложках книжек, все охотничьи романы, написанные автором в минуты рассеянности. Над камином висела картина, изображающая мистера Джорокса, героя охотничьих романов Роберта Сюртиза, верхом на коне, переправляющимся через поток. Лицо спящего Джеспера Белью было лицом человека, который проделал огромный путь, чтобы только уйти от себя и которому завтра предстоит проделать то же. Его песочного цвета брови вздрагивали от сновидений, покрытое веснушками лицо с высокими скулами было мертвенно-бледным, между бровями пролегли две глубокие бороздки, то и дело на этом лице появлялось выражение, как у всадника, готового взять барьер. В конюшне позади дома кобыла, на которой он ездил сегодня, подобрав губами остатки зерна, задрала морду, просунула ее сквозь решетку стойла и взглянула на жеребца, на котором в этот душный день хозяин не ездил. Увидев, что жеребец не спит, она тоненько заржала, сообщая ему, что в воздухе чувствуется приближение грозы. И опять в конюшне ни звука, кусты вокруг стоят, не шелохнувшись, мирно спит в притихшем доме хозяин. Старик-слуга, сидя на своем жестком стуле, в навевающей дремоту буфетной, прочел «Эти птицы страшно прожорливы, и оторвался от книги, беспокойно щуря глаза и двигая губами. На этот раз он что-то понял. Миссис Пендейс шла лугами. На ней было ее лучшее платье из дымчато-серого крэпа, и она с тревогой поглядывала на небо. С запада заходила тяжелая туча, поглощая меркнущий солнечный свет. На ее густо-лиловом фоне деревья казались черными. Все замерло, даже тополя не шевелились, только лиловая туча росла с неприметной, угрожающей быстротой. Подхватив обеими руками юбки, миссис пэндайс ускорила шаг. Проходя пастбище, она заметила, что коровы сбились в кучу и жмутся к изгороди. «Какая страшная туча!» — подумала она. «Успею ли я прийти в сосны до ливне И хотя она боялась за свое платье, но сердце у нее так билось от волнения и страха, что она остановилась. А вдруг он пьян? Она вспомнила его маленькие горящие глазки, которые так испугали ее в тот вечер, когда он обедал у них в Орстедскайнесе, а после, по дороге домой, вывалился из двуколки. О, во всем его облике и поведении было что-то от романтического злодея. «А вдруг он будет груб со мною?» — мелькнуло у нее в голове. Но отступать было поздно. А как ей хотелось, как хотелось, чтобы все уже было позади! На перчатку тяжело упала первая капля дождя. Миссис Пендес перешла дорогу и толкнула калитку. Бросив испуганный взгляд на небо, она почти побежала по аллее. Черно-лиловая туча, словно гробовой покров, лежала на самых верхушках деревьев, а они раскачивались и стонали, борясь с ветром и оплакивая свою судьбу. По листьям шлепали первые редкие капли теплого дождя. Вспышка молнии прорезала невосвод. Миссис Пендейс бросилась на крыльцо, зажав уши руками. — Когда это кончится? — подумала она. — Мне так страшно. Дряхлый слуга, лицо которого было все испещрено морщинами, приотворил дверь, чтобы взглянуть на тучу но, увидев миссис Пендейс, уставился под слеповатыми глазами на нее. — Капитан Белью дома? — Да, сударыня, он у себя в кабинете. Гостиная у нас теперь заперта. Страшная будет гроза, сударыня, очень страшная. Посидите здесь минуточку, я доложу о вас, капитану. Прихожая была низкая и темная. И таким же низким и темным был весь дом, отдающий гнилью. Миссис Пендейс стояла под сооружением из трех лисьих голов. Вид у них был такой печальный, что миссис Пендейс подумала, бедный капитан Белью. как ему должно быть тут одиноко. Миссис Пендейс вздрогнула, что-то потерлось об ее ногу. Это был всего только большой бульдог. Она наклонилась, стала гладить его и уже не могла остановиться. Стоило ей отнять руку, бульдог начинал опять тереться о ноги, а миссис Пендес было жаль платья. «Бедная собачка, бедная!» — шептала она. «Ей так хочется, чтобы с ней кто-нибудь поиграл». — Пошел вон, Сэм! — произнес за ее спиной голос. — О, простите, сударыня, что заставил вас ждать. Пройдите, пожалуйста, сюда. Миссис Пендес, то заливаясь румянцем, то бледнее, вошла в низкую маленькую обшитую панелями комнату, в которой стоял запах сигар и виски. Сквозь частый переплет окна она видела косые струи дождя, мокрые поникшие кусты. — Садитесь, пожалуйста. Миссис Пенда села, сжала руки, подняла голову и взглянула на хозяина. Она увидела худую узкоплечью фигуру, кривые, чуть расставленные ноги взъерошенные песочного цвета волосы, бледное в веснушках лицо, небольшие темные прищуренные глаза. — Простите этот беспорядок! Такое редкое удовольствие видеть у себя в гостях даму. Я спал. В это время года я только и делаю, что сплю. Его жесткие рыжие усы шевельнулись. По губам скользнула едва заметная улыбка. Миссис Пендельс что-то тихо проговорила в ответ. Все происходящее было подобно кошмарному сну. Ударил гром, и она зажала уши. Белью подошел к окну, взглянул на небо и вернулся к камину. Его маленькие горящие глаза буравили ее. «Если я сию минуту не заговорю, — подумала она, — то не заговорю совсем. — Я пришла к вам, — начала она, — и с этими словами страх ее пропал. Ее голос, звучавший неуверенно, приобрел свой обычный темпр. Глаза с расширившимися зрачками, потемневшие и кроткие, были устремлены на человека, от которого зависела ее судьба, благополучие всех ее близких. Я пришла, чтобы сказать вам одну важную вещь, капитан Белью. Фигура у камина поклонилась. И страх, подобно хищной птицы, опять вцепился в нее. Ужасно, чудовищно, что ей, что вообще кому-то приходится начинать такой разговор. Ужасно, что люди, мужчины и женщины, до такой степени не понимают друг друга и не жалеют. Чудовищно, что она, Марджери Пендайс, должна сейчас заговорить о том, что ему и ей причинит боль. Все это было так грубо, гадко, вульгарно. Она вынула платок и провела им по губам. Простите, что мне приходится говорить об этом. Ваша жена, капитан Белью, порвала с моим сыном. Белью не пошевелился. Она не любит его. Она сама сказала мне это. Они больше никогда не увидятся. Ах, как мерзко! как Отвратительно. Абелью все стоял молча и буравил ее своими горящими глазками. И сколько это продолжалось, миссис Пендес не могла бы сказать. Вдруг он резко повернулся к ней спиной и, оперса о каминную решетку, миссис Пендес провела ладонью по лбу, точно хотела отогнать чувство, что все происходящее нереально. — Вот и все, — сказала она. Ее собственный голос показался ей чужим. — Если и в самом деле все, — подумала она, — я должна тотчас встать и уйти. И в голове промелькнуло бедное мое платье погибло. Белью обернулся. — Не хотите чаю? Миссис Пендейс улыбнулась бледной слабой улыбкой. — Нет, благодарю, мне не хочется. — Я писал вашему мужу. — Да, он мне не ответил. — Да, он не ответил. Миссис Пендейс видела его взгляд, устремленный на нее, и в душе у нее завязалась отчаянная борьба, должна ли она просить его сдержать свое обещание теперь, когда Джордж... Разве не затем она и пришла сюда? Должна ли она ради них всех? Белью подошел к столу, налил себе виски и выпил. — Вы не просите меня прекратить дело, — сказал он. Губы миссис Пендес беззвучно пошевелились, глаза на побледневшем лице, темные и блестящие, как спелые сливы, не отрывались от его лица, но она не проронила ни слова. — Белью быстрым движением потер лоб. — Хорошо, — сказал он. — Ради вас я прекращаю дело. Вот вам моя рука. — Я знаю только одну истинную леди — это вы. Он схватил ее руку, затянутую в перчатку, пожал ее и вышел из комнаты. Миссис Пендейс осталась одна. Она вышла в прихожую, слезы струились по ее лицу, она тихонько притворила за собой двери. — Бедное мое платье, — подумала она. Разве постоять немного на крыльце? Дождь кончается. Лиловая туча ушла, свалилась за дом, но с посветлевшего неба еще сыпались мелкие блестящие капли. Над деревьями, обступившими аллею, синела полоса ясного неба. Дрозды охотились за выползшими на дорогу червяками. Белка, прыгавшая по мокрому черному стволу, остановилась и глянула на миссис Пендейс. Рассеянно скользнув по ней взглядом, миссис Пендейс вытерла платком глаза. — Бедный капитан Белью, — подумала она, — как ему одиноко! А вот и солнце! И ей показалось, что за все это жаркое прекрасное лето солнце первый раз проглянуло на небе. Подхватив руками юбки, миссис Пендай спустилась с крыльца и уже скоро опять шла лугом. Каждый зеленый листок, каждая зеленая травинка сверкали на солнце. Воздух был так промыт дождем, что все летние запахи исчезли, не устояв перед кристальным запахом чистоты и свежести. Ботинки у миссис Пендес скоро промокли насквозь. «Ах, как я счастлива!» — думала она, — «как хорошо! Как я счастлива!» Она не шла, а летела по насыщенным влагой лугам. Чувство счастья выросло в сильное, но менее определенное ощущение благостного умиротворения, застившего все остальные чувства. Туча, так долго омрачавшая небо над Орстед с пролилась дождем и ушла. Каждый звук казался музыкой, все, что двигалось, танцевало под нее. Миссис Пендейс спешила к своим розам. Как-то они выстояли эту грозу. Она перебралась через перелаз и на секунду замешкалась, ловчее подхватив юбки. Вот уже ближний луг. По правую руку от нее усадьба, вытянутый в длину, невысокий белый дом, окутан нежной вечерней дымкой. Два окна, отражающих закатный свет, точно два глаза обозревают свои владения. За домом слева раздавшаяся в ширину серая деревенская церковь, осененная старыми вязами, а вокруг всего и над всем — покой, сонный, мреющий покой английского вечера. Миссис Пендес вошла в свой сад. Направо, невдалеке возле большого дерева, стояли сквайр с мистером Бартером. И разглядывали крону. Спанель Джон, символ раболепного мира низших существ, сидел рядом и тоже не отрывал взгляда от дерева. Лица, сквары и священника были подняты под одним углом, и при всей своей разнице знаменующий собой извечный антагонизм двух противоположных человеческих типов, их фигуры и лица. Поразили ее своим внутренним сходством, как будто некая душа в поисках приюта, натолкнувшаяся на эти два тела, не знала, кому отдать предпочтение, и, разделившись надвое, поселилась и в то, и в другое. Миссис Пендейс не стала их окликать, и, быстро пройдя между тисами, скрылась за калиткой. В ее саду с каждого листка падали на земь прозрачные капли, а в устьях лепестков подрагивали водяные жемчужины. Впереди на дорожке топорщился стебель сорняка. Подойдя поближе, миссис Пендайс увидела, что их много, как ужасно, подумала она, совсем запустили сад, надо сделать Джекмену замечание. Розовый куст, который она сама посадила, шевельнулся от ветерка, и с него посыпался дождь. Миссис Пендейс наклонилась к белой розе и, улыбаясь, поцеловала ее. 1907 год Конец книги. Июнь, 1998 год. Звукорежиссер. Наталья Веселкина читала Наталья Литвинова.